Глава 30. «И зачем я тогда осталась? Что заставило меня подойти к этому столику? И дело даже не в неловкости, которую мне бы пришлось испытать, если бы на глазах у всех я отказалась от участия в сеансе. Этого я могла избежать, покинув кафе еще раньше. Тем не менее, я осталась, как это сделали Эстрагон и Владимир. Я осталась и ждала». Быть может, мне хотелось узнать, где именно во мне появились трещины и прольется ли через них свет. Ходоровский разговаривал с картами Таро как с людьми. С теми, кто сидел впереди, он говорил по-испански, а ассистент при необходимости переводил на итальянский, французский или английский. Одному мужчине он посоветовал бегать в женской одежде вокруг дома. Девушке — разговаривать с матерью в положении вверх ногами. Старику — отправиться в центр, где ему помогли бы заново пережить момент рождения. Мальчику — семь раз прополоскать рот, прежде чем говорить. Женщине — пойти в тир и пострелять. Я взяла себя в руки и сказала себе, что в любом случае мне совсем не обязательно выполнять его рекомендации. Когда, наконец, произнесли мое имя, отступать было уже поздно. В сопровождении Виктора я направилась в начало зала. В первом ряду оставалось одно свободное кресло. «Зачем ты здесь?» — решительно спрашивает Ходоровский. Чтобы не смотреть ему в глаза, я поправляю платье. По ошибке. На его лице появляется что-то вроде благожелательной ухмылки. «Я не читаю будущее». Читать будущее значит его создавать. Меня интересует настоящее. Я киваю. Не могу поверить, что сижу напротив человека, которого многие считают гуру, в ожидании его психомагических рекомендаций. Ходоровский раскладывает передо мной карты веером, рубашкой вверх. Выбери три карты. Я быстро указываю ему карты, затем кладу руки обратно на колени. Несколько человек вокруг меня конспектируют, и я стараюсь не обращать на них внимания. Ходоровский раскрывает первую карту, сдвигая влево, чтобы лучше ее рассмотреть. На ней изображен путник в шляпе с бубенчиками, с палкой и сумой на плече. Сзади его подталкивает собака или, возможно, волк. «Шут!» — объявляет Ходоровский, поглаживая карту. Шут означает исходящую безграничную энергию. Этот аркан часто символизирует сильное стремление к переменам, олицетворяет свободу, беззаботность и удачу. Он также может предвещать благоприятное путешествие, которое разрешит проблемы и побудит к внутреннему росту. Эта карта рекомендует продолжать движение по новому пути и не отчаиваться. Это правильный маршрут. Я отвожу взгляд, чтобы скрыть удивление. Путешествие? Внутренний рост? Если шут приближается к другой карте, продолжает Ходоровский, как в данном случае. Видишь, как он приближается ко второй карте? Он заряжает ее своей энергией. Поэтому вторая карта имеет решающее значение. Он резко переворачивает ее. На карте изображен скелет с серпом, лежащий на черном поле, усеянном отрубленными руками, головами и ногами. «Смерть!» — стонет кто-то. Этим кем-то оказался Виктор. Ходоровский быстро поправляет его. Это безымянный аркан. Сначала шут, теперь смерть. Хотя на первый взгляд может показаться обратное, эта карта не несет в себе негативного смысла, уточняет Ходоровский она лишь указывает на глубинное преобразование. Она требует, чтобы мы отпустили то, что было нам дорого, но в какой-то момент перестало способствовать нашему личностному росту. Если смотреть глазами разума, такой поступок может показаться безумным, но в то же время сердцем мы будем чувствовать его необходимость. Ходоровский смотрит на меня, желая оценить произведенный его словами эффект. Надо сказать, что за последнюю неделю слово «безумие» приходило мне на ум чаще других. Когда выпадает эта карта, внутренняя трансформация зачастую уже случилась, добавляет таролог Нужно просто осознать ее. Я стараюсь выдержать его взгляд. Безымянный аркан — являет собой новый образ жизни, новые проекты, новые идеи, за которые, разумеется, как и за любые серьезные перемены, нужно заплатить определенную цену. Какую именно цену? На эмоциональном уровне это может означать разрыв отношений, резкие перемены. Не стоит этого бояться. Это процесс болезненный, но благотворный с точки зрения развития личности а в профессиональной сфере это может значить смену места работы. Смена места работы? Разрыв на эмоциональном уровне? Ходоровский кладет руку на последнюю карту, но не спешит ее перевернуть. Мы не можем определить направленность движения, пока не увидим, что прячется здесь. Два предыдущих аркана повернуты вправо, Это означает, что они заряжают энергией и придают смысл последней карте. Если она будет повернута в ту же сторону, тебе придется выбрать еще одну. И так далее, пока не выпадет аркан, повернутый влево. Я киваю. Мне все понятно. Этот мир населен живыми символами. Он похож на театр. Это просто игра. Ходоровский медленно переворачивает третью карту. Его взгляд проясняется. «Звезда!» — объявляет он, кивая. «Поиск места в жизни. Реализация жизненного предназначения. Это действие, отражающее нашу глубинную сущность». Он делает паузу, разглядывая аркан. Обнаженная женщина под звездным небом льет в поток воду из двух кувшинов. Она берет воду из прошлого и выливает ее в настоящее. Данная карта предлагает нам примирение с нашим подлинным «я». Это очень благоприятный знак. Он часто указывает на помощь скрытых или сверхъестественных сил. «Имеется в виду моя тетя Вивьен?» Ходоровский продолжает. «Звезда предвещает хорошие шансы на успех». Возможно, неожиданное получение крупной суммы. Он с удовлетворенным видом поглаживает три карты, двигая их слева направо, как будто они представляют единое целое. Действие, отражающее мою глубинную сущность. Мое подлинное «Я». Я пытаюсь мысленно упорядочить информацию, но таролог прерывает поток моего сознания. Где-то в недрах твоей души уже зародилась первобытная энергия и уже начала заполнять собой твое существо. Ты готова или скоро найдешь в себе мужество с чем-то расстаться, отпустить то, что было тебе дорого и за что ты долгое время цеплялась. Ты пребываешь в стадии серьезных перемен, возникших под воздействием душевного порыва и подсказанных тебе интуицией. Первый шаг к реализации собственного предназначения — Уже сделан. Если ты сможешь отпустить ситуацию, то станешь свободной, войдешь в звезду и обретешь свое место в мире. Не надо бояться тайны. Нам неведомы силы, которые движут нами. Да, впрочем, в этом нет необходимости. Твое психомагическое действие будет очень простым. Говори «да», когда тебе хочется сказать «нет». И говори «нет», Если захочешь сказать «да». Об остальном не беспокойся, я гарантирую. И все будет хорошо? Ходоровский делает большой глоток воды из стоящей рядом бутылки. Все будет именно так, как должно быть. Я настолько ошеломлена, что, кажется, сейчас упаду в обморок. И только я открываю рот, чтобы выразить свою благодарность, как он поворачивается к своему помощнику и вызывает следующего клиента. По пути обратно в книжный магазин мы решили пересечь как можно больше мостов. Это моя идея. Я пытаюсь пересказать Виктору слова Ходоровски. Поскольку Виктор не говорит ни по-испански, ни по-итальянски, он почти ничего не понял. Изложение на английском языке помогает мне более четко осознать смысл услышанного. Когда я, наконец, заканчиваю рассказ... Виктор смотрит на меня с сияющей улыбкой. Я наблюдаю за текущей под нами рекой и чувствую себя такой легкой, такой живой, что при всем желании не смогла бы вызвать в себе чувство страха. Может быть, таким образом я осваиваю серфинг? Именно в этот момент звонит Юлия и просит меня к телефону. «Алива», — говорит она без предисловий. Почему бы тебе тоже не пойти на прослушивание в понедельник? Мне? Она говорит, что за выходные поможет мне подготовиться. Я могла бы ответить, что выбрала другой путь, и курс менять поздно. Но тут я вспоминаю свой последний телефонный разговор с Руджеро и то, что работы у меня больше нет. Когда я вернусь в Милан, мне нужно будет забрать из офиса свои вещи, а также алоэ и пособие по диетам. «Юлии я могла бы сказать правду, что просто не готова к прослушиванию и что, скорее всего, у меня ничего не получится». «Ну так что?» — спрашивает она. «Да или нет?» «Нет», — хочу сказать я. «Нет, но вдруг замираю». Ходоровский не предлагал мне бегать голый по городу или общаться с родителями на арамейском языке. Он всего лишь порекомендовал поменять местами Два односложных слова. Я делаю ход конем и передаю трубку Виктору. «Поговори с ней ты», — бормочу я. «Я отвечу ей позже». Мы продолжаем стоять на мосту. сена под нами спокойно, и я размышляю о своем преображении и о себе прежней. «Ты имеешь полное право обмануть ожидания окружающих», — сказал Ходоровский женщине, которую консультировал передо мной. Ожидания принадлежат другим, не тебе. Ты свободна быть собой. Нужно перестать совершать поступки, продиктованные выбором других. Совершенно не обязательно оправдывать и предполагаемые надежды, которые, как тебе кажется, возлагают на тебя окружающие, если все это не приносит тебе удовлетворения. Лишь тебе дано познать свое предназначение, и как только ты его осознаешь... Необходимо передать это знание другим. Виктор продолжает разговор с Юлией и тоже наблюдает за течением реки. Неожиданно он поворачивается ко мне, внимательно на меня смотрит, и я замечаю в его глазах прозрение. Он кладет руки мне на плечи. «Ты не проходила прослушивание». Он все понял. «У меня такое чувство, будто я получила пощечину». «Прослушивание в академии». Ты проснулась, собралась, вышла из дома и приехала на место. Во дворе академии собрались стайки будущих актеров, учеников этой школы. И тебе так хотелось быть похожей на них. Ты представила, как войдешь в их число, как будешь ходить на занятия и играть главные роли. Но потом ты подумала о родителях. Как бы они страдали, если бы знали, где ты находишься? как переживали бы из-за того, что ты выбрала такой сомнительный путь. Ты была их единственным ребенком, и они возлагали на тебя большие надежды. Но в этом случае ты стала бы живым напоминанием о тете. Ты разбередила бы их раны и не смогла жить с этой болью. А что, если они были правы? Что, если бы ты все-таки поступила в академию, но в результате ничего не добилась? Ты постояла под дверью, «И вернулась обратно. Ты просто не дала себе шанса!» Я не дала себе шанса, и никто раньше об этом не догадывался. Где-то внутри поднимается гигантская волна, которая вот-вот накроет меня с головой. «Какой там серфинг? Я просто тону!» Но Виктора уже не остановить. «Чтобы уберечь себя и их, ты обнулилась сама!» Его хватка смягчилась. Меня тоже начало понемногу отпускать. Я зажмуриваю глаза и изо всех сил стараюсь держаться. Годами ты только и делала, что оттачивала свое умение врать. И прежде всего ты обманывала саму себя. Работа, жених, дом, брак. В свои тридцать лет ты многого добилась, но кем ты при этом стала? Под нами проплывает прогулочный катер и я думаю о Джоне и его судоходной компании, о леди Диане, стоящей на борту и любующейся городом света. Я вспоминаю французские фильмы с Даниэлем Атоем, Изабель Юпер и Жанной Моро, которые так нравились моей тете. Если я пойду на это прослушивание, ты подашь документы на зоологический факультет? Я сглатываю слезы. Договорились? В Шекспире компании меня ждет карта Таро «Звезда» с приклеенным к ней стикером в форме сердца. Твое предназначение в этом мире, Олива. Нам нужно поговорить. Поговорить, поговорить. Я расскажу тебе все, ты все узнаешь. Дай мне несколько дней, и мы увидимся здесь, в книжном магазине. Следуй за своим сердцем. И верь мне. Твоя Вив. Откуда ей известно про звезду? Она послала навстречу кого-то вместо себя? Или ей рассказал об этом хозяин кафе? А может, она лично знакома с самим Ходоровски? Возможно, это все игра. Игра, правил которой я до сих пор не знаю. Может быть, это мне теперь нужно прятаться? Да, говорю я Юлии, не оставляя себе времени на раздумье И мы будем репетировать. Я получаю сообщение от отца. Когда я разгадывал судоку в саду, то обратил внимание, что некоторые растения неважно выглядят. Поэтому я вооружился всем необходимым. Подготовил перчатки, ножницы, удобрение лопату, проволоку и справочник. Когда вернешься, я тебе покажу. На днях в ресторане твоя мама заказала десерт. Юлия усаживает меня на стул в фортепианной комнате и предлагает повторять монолог Нины, пока я не выучу его наизусть. Мы взяли английскую версию, которую нашли здесь же в магазине. Я буду читать монолог, сидя и раскачиваться вперед и назад, как будто на качелях, а мой взгляд при этом будет обращен вверх, чтобы у зрителя создавалось впечатление, будто я общаюсь с Богом.